Глава третья Он не нашел в Бухаре ни родственников, ни старых друзей. Он не нашел даже отчего дома, в котором родился и вырос, играя в тенистом саду, где в осенние прозрачные дни шелестела под ветром желтеющая листва, спелые плоды с глухим, словно бы отдаленным стуком падали на землю, тонкими голосами свистели птицы, Солнечные пятна трепетали на благоуханной траве, Гудели трудолюбивые пчелы, Собирая последнюю дань с увядающих цветов. Затаенно журчала ворыки вода, Рассказывая мальчику свои бесконечные непонятные сказки. Теперь на этом месте был пустырь, Бугры, рытвины, цепкий чертополох, Закопченные кирпичи, оплывающие остатки стен, куски истлевших камышовых циновок. Ни одной птицы, ни одной пчелы не увидел здесь Хаджана Средин. Только из-под камней, о которых он споткнулся, вытекла вдруг маслянистая длинная струя, и, тускло блеснув на солнце, скрылась опять под камнями. Это была змея, одинокий и страшный житель пустынных мест, навсегда покинутых человеком. Потупившись, Хаджан Асредин долго стоял в молчании. Горе сжимало его сердце. Он услышал за спиной дребезжащий кашель и обернулся. По тропинке шел через пустырь какой-то старик, с огбенной нуждой и заботами. Хаджан Асредин остановил его. — Мир тебе, старец! Да пошлет тебя Аллах еще много лет здоровья и благоденствия. — Скажи! Чей дом стоял раньше на этом пустыре? — Здесь стоял дом сидельника Ширмамеда, — ответил старик. — Я когда-то хорошо знал его. Этот Ширмамед был отцом знаменитого Хаджина Средина, о котором ты, путник, наверное, слышал немало. — Да, я слышал кое-что, но скажи, куда девался этот сидельник Ширмамед? Отец знаменитого Хаджина Средина. Куда девалась его семья? Тише, сын мой! В Бухаре тысячи и тысячи шпионов. Они могут услышать нас, и тогда мы не оберемся беды. Ты, наверное, приехала издалека и не знаешь, что в нашем городе строго запрещено упоминать имя Хаджина Средина. За это сажают в тюрьму. Наклонись ко мне ближе, и я расскажу». Хаджи Средин, скрывая волнение, низко пригнулся к нему. «Это было еще при старом Эмире», — начал старик. «Через полтора года после изгнания Хаджина Средина По базару разнесся слух, что он вернулся. Тайно проживает в Бухаре и сочиняет премира на смешливые песни. «Этот слух дошел до Эмирского дворца», Стражники кинулись искать Хаджуна Средина, но найти не могли. Тогда Эмир повелел схватить отца Хаджина Средина, двух братьев, дядю, всех дальних родственников, друзей, и пытать до тех пор, пока они не скажут, где скрывается Хаджа Насредин. Слава Аллаху! Он послал им столько мужества и твердости, что они смогли промолчать, и наш Хаджа Насредин не попался в руки Эмиру. Но его отец, сидельник Ширмамет, заболел после пыток и вскоре умер. А все родственники и друзья покинули Бухару, скрываясь от эмирского гнева. И никто не знает, где они сейчас. И тогда эмир приказал разрушить их жилища и выкорчевать сады, дабы истребить в Бухаре самую память о Хаджи на Средине. «За что же их пытали?» Воскликнул хаджана средин, слезы текли по его лицу, но старик видел плохо и не замечал этих слез. За что их пытали? Ведь хаджана средина в это время не было в Бухаре. Я это очень хорошо знаю. Никто этого не знает, ответил старик. Хаджана средин появляется, где захочет, и исчезает, когда захочет. Он везде и нигде. Наш несравненный Хаджана Средин. С этими словами старик Оха и кашляя побрел дальше, а Хаджана Средин, закрыв лицо руками, подошел к своему ишаку. Он обнял ишака, прижался мокрым лицом к его теплой пахучей шее. Ты видишь, мой добрый, мой верный друг, говорил Хаджана Средин. У меня не осталось никого из близких. «Только ты, постоянный неизменный товарищ в моих скитаниях!» И, словно чувствуя горе своего хозяина, Ишак стоял смирно, не шевелясь, и даже перестал жевать колючку, которая так и осталась висеть у него на губах. Но через час Хаджа на середину крепил свое сердце, слезы высохли на его лице. «Ничего!» — вскричал он, сильно хлопнув Ишака по спине, Ничего, меня еще не забыли в Бухаре, Меня знают и помнят в Бухаре, И мы сумеем найти здесь друзей. И теперь уж мы сочиним про Эмира Такую песню, Что он лопнет от злости на своем троне, И его вонючие кишки Прилипнут к разукрашенным стенам дворца. Вперед, мой верный шаг! Вперед! Глава Четвертое. Был после полуденной душный и тихий час. Дорожная пыль, камни, глиняные заборы и стены — все раскалилось, дышало ленивым жаром, и пот на лице Хаджина Средина высыхал раньше, чем он успевал его вытереть. Хаджина Средин — С волнением узнавал знакомые улицы, чайханы и минареты. Ничего не изменилось за десять лет в Бухаре. Все так же облезшие собаки дремали у водоемов, и стройная женщина, изогнувшись и придерживая смуглой рукой с накрашенными ногтями свою чедру, погружала в темную воду узкий звенящий кувшин. И все так же наглухо были заперты ворота знаменитой медресе Мир Араб, где под тяжелыми сводами келей ученые улемы и мударисы, давно позабывшие цвет весенней листвы, запах солнца и говор воды, сочиняют с горящим мрачным пламенем глазами толстые книги во славу Аллаха, доказывая необходимость уничтожения до седьмого колена всех неисповедующих ислама. Примечание. Медресе. Духовное учебное заведение. Улем Улама. Мусульманский ученый-богослов, знаток Корана и истории из жизни пророка Мухаммеда и его сподвижников. Мударисы. Мударисы. Преподаватели Корана и его толкований. Хаджану средину ударил шака пятками, проезжая это страшное место. «Но где же все-таки пообедать?» середин в третий раз со вчерашнего дня перевязал свой пояс. «Надо что-то придумать», — сказал он. «Остановимся, мой верный шаг, и подумаем. А, вот, кстати, чайхана!» Разнуздав шака, он пустил его собирать недоеденный клевер у конвизи, а сам, подобрав полы халата, уселся перед арыком, в котором, булькая и пенись на заворотах, шла густая от глины вода. «Куда? Зачем и откуда течет эта вода? Она не знает и не думает об этом», — горестно размышлял Хаджан средин. «Я тоже не знаю ни своего пути, ни отдыха, ни дома. Зачем я пришел в Бухару? Куда я уйду завтра? И где же раздобыть полтаньга на обед?» «Неужели я опять останусь голодным? Проклятый сборщик пошлин! Он ограбил меня дочисто и еще имел бесстыдство толковать мне о разбойниках!» В эту минуту он вдруг увидел виновника своих несчастий. К чайхане подъехал сам сборщик пошлин. Два стражника вели под устцы арабского жеребца, гнедого красавца с благородным и страстным огнем в темных глазах. Он, пригибая шею, нетерпеливо перебирал тонкими ногами, как будто ему было противно нести на себе жирную тушу сборщика. Стражники почтительно сгрузили своего начальника, и он вошел в Чайхану, где трепещущий от раболепия Чайханщик усадил его на шелковые подушки, заварил ему отдельно самого лучшего чаю и подал тонкую пиалу китайской работы. «Неплохо встречают его за мои деньги», — подумал Хаджана средин. Сборщик налился чаем до самого горла и вскоре задремал на подушках, наполнив чайхану сопением, храпом и причмокиваниями. Все остальные гости перешли в разговорах на шепот, боясь потревожить его сон. Стражники сели над ним, один справа, а другой слева, и отгоняли веточками назойливых мух, пока не убедились, что сборщик уснул крепко. Тогда они перемигнулись, разнуздали коня, бросили ему сноп клевера и, захватив с собою кальян, ушли вглубь Чайханы, в темноту, откуда через минуту на ходжу потянуло сладким запахом гашиша. Стражники на свободе предавались пороку. Ну, а мне пора собираться, решил Хаджан средин, вспомнив утренние приключения у городских ворот. И опасаясь, что стражники не равен час узнают его. Но где же все-таки достану я пол таньга? О, всемогущая судьба! Столько раз вручавшая Хаджуна Средина, обрати на него свой благосклонный взор. В это время его окликнули: Эй, ты, оборванец! Он обернулся и увидел на дороге крытую, богато разукрашенную арбу. Откуда, раздвинув занавески, выглядывал человек в большой челме и дорогом халате. И раньше, чем этот человек, богатый купец или вельможа, произнес следующее слово, хаджа на уже уже знал, что его призыв к счастью не остался без ответа. Счастье, как всегда, обратило к нему в трудную минуту свой благосклонный взор. «Мне нравится этот жеребец». Надменно сказал богач, глядя поверх Хаджина Средина и любуясь гнедым арабским красавцем. Скажи мне, продается ли этот жеребец? В мире нет такого коня, который бы не продавался, уклончиво ответил Хаджан Средин. У тебя в кармане, наверное, не очень много денег, продолжал богач. Слушай внимательно. Я не знаю, чей это жеребец, откуда он и кому принадлежал раньше. Я не спрашиваю тебя об этом. С меня достаточно того, что, судя по твоей запыленной одежде, ты приехал в Бухару издалека. С меня этого достаточно, ты понял? Хаджан средин, охваченный рикованием и восхищением, кивнул головой. Он сразу понял все, и даже гораздо больше, чем хотел ему сказать богач. Он думал только об одном — чтобы какая-нибудь глупая муха не заползла в ноздрю или в гортань сборщику пошлин и не разбудила его. О стражниках он беспокоился меньше. Они продолжали с увлечением предаваться пороку, о чем свидетельствовали клубы густого зеленого дыма, валившего из темноты. — Но ты сам понимаешь, — надменно и важно продолжал богач, — что тебе в твоем рваном халате не подобает ездить на таком коне. Это даже было бы опасно для тебя, потому что каждый задал бы себе вопрос. Откуда взялся у этого нищего такой прекрасный жеребец? И ты мог бы легко угодить в тюрьму. — Ты прав, о, высокорожденный! — смиренно ответил Хаджана Средин. — Конь действительно слишком хороший для меня. Я в своем рваном халате всю жизнь езжу... «На ишаке? И даже не осмеливаюсь подумать о том, чтобы сесть на такого коня!» Ответ его понравился богачу. «Это хорошо, что ты при своей бедности не ослеплен гордостью. Бедняк должен быть смиринен и скромен, ибо пышные цветы присущи благородному миндалю, но не присущи убогой колючке. Теперь ответь мне, хочешь ли ты получить вот этот кошелек?» «Здесь ровно триста таньга серебром». «Еще бы!» — воскликнул Хаджана средин, Внутренне холодея, потому что зловредная муха все-таки заползла в ноздрю сборщика пошлин. Он чихнул и зашевелился. «Еще бы! Кто откажется получить триста таньга серебром? Ведь это все равно, что найти кошелек на дороге». Ну, положим, на дороге ты нашел совсем другое, ответил богач, тонко улыбнувшись. Но то, что ты нашел на дороге, я согласен обменять на серебро. Получи свои триста танга. Он протянул Хаджи на середину увесистый кошелек и подал знак своему слуге, который, почесывая нагайкой спину, молча прислушивался к разговору. Слуга направился к жеребцу. Хаджана Средин успел заметить, что слуга, судя по усмешке на его плоской рябой роже и по беспокойным глазам, отъявленный плут, вполне достойный своего господина. «Три плута на одной дороге — это слишком много, одному пора убираться», — решил Хаджана Средин. Восхваляя благочестие и щедрость богача, он вскочил на Ишака и так сильно ударил его пятками, что Ишак, несмотря на всю свою леность, взял сразу в галоп. Обернувшись, Хаджан средину увидел, что ребой слуга привязывает к корбе гнедого арабского жеребца. Обернувшись еще раз, он видел, что богач и сборщик пошлин дерут друг друга за бороды, а стражники тщетно стараются разнять их. Разумный, не вмешивается в чужую ссору. Хаджа на средин крутил и вилял по всем переулкам, пока не почувствовал себя в безопасности. Он натянул поводья, сдерживая голоб и шака. — Подожди, подожди, — начал он, — теперь нам спешить некуда. Вдруг он услышал вблизи тревожный перебивчатый цокот копыт. «Э — -э, вперед, мой верный шаг! Вперед, выручай! крикнул хаджина средин, но было уже поздно. Из-за поворота на дорогу выскочил всадник. Это был грибой слуга. Он скакал на лошади выпряженной из орбы, болтая ногами. Он промчался мимо хаджина средина и круто, осадив лошадь, поставил ее поперек дороги. Пропусти, добрый человек, кротко сказал хаджина средин. На таких узких дорогах. Нужно ездить вдоль, а не поперек. «Ага — Ага! — ответил слуга со злорадством в голосе. — Ну, теперь тебе не миновать подземной тюрьмы. Знаешь ли ты, что этот вельможа, владелец жеребца, вырвал у моего господина пол бороды, а мой господин разбил ему до крови нос? Завтра же тебя потащат на эмирский суд. Поистине участь твоя горькая, о, человек! — «Что ты говоришь?» — воскликнул Хаджан Средин. «Из-за чего же могли так сильно поссориться эти почтенные люди? Но зачем ты остановил меня? Я не могу быть судьей в их споре. Пускай уж они сами разбираются как-нибудь». «Довольно болтать!» — сказал слуга. заворачивая обратно. Придется тебе ответить за этого жеребца». «Какой жеребец? Ты еще спрашиваешь?» Тот самый, за которого ты получил от моего господина кошелек серебра?» «Клянусь Аллахом, ты ошибаешься?» — ответил Хаджан Асреддин. «Жеребец здесь совсем ни при чем. Посуди сам. Ты ведь слышал весь разговор». «Твой господин, человек щедрый и благочестивый, желая помочь бедняку, спросил, хочу ли я получить триста таньга серебро?» «Я ответил, что, конечно, хочу». И он дал мне триста таньга, да продлит Аллах дни его жизни. Но предварительно он решил испытать мою скромность и мое смирение, дабы убедиться, что я заслуживаю награды. Он сказал, я не спрашиваю, чей это жеребец и откуда он. Желая проверить, не назову ли я себя из ложной гордости хозяином этого жеребца, я промолчал. И щедрый и благочестивый купец остался доволен этим. Потом он сказал, что такой же ребец был бы слишком хорош для меня. Я с ним вполне согласился, и он опять остался доволен. Затем он сказал, что я нашел на дороге то, что может быть обменено на серебро, намекая этим на мое усердие и твердость в исламе, которое я обрел в своих скитаниях по святым местам. И он тогда наградил меня, дабы этим благочестивым делом заранее облегчить себе переход в рай по загробному мосту, что легче волосы и тоньше острия меча, как говорит священный Коран. В первой же молитве я сообщу Аллаху о благочестивом поступке твоего господина, дабы Аллах заранее приготовил для него перила на этом мосту. Слуга задумался... Потом сказал с хитрой усмешкой, от которой Хаджи на середину стало как-то не по себе. — Ты прав, упутник. И как это я сразу не догадался, что твой разговор с моим хозяином имеет столь добродетельный смысл? Но если уж ты решил помочь моему господину в переходе по загробному мосту, то лучше, чтобы перила были с двух сторон. Оно выйдет крепче и надежнее. — Я тоже с удовольствием помолился бы за моего господина, чтобы Аллах поставил перила и с другой стороны. — Так помолись! — воскликнул хаджан средин. Кто мешает тебе, ты даже обязан это сделать. Разве не повелевает Коран рабам и слугам ежедневно молиться за своих господ, не требуя особой награды? — Заворачивай, ишака! — грубо сказал слуга и, тронув лошадь, прижал Хаджуна Средина к забору. «Ну, живее, не заставляй меня тереть попусту время!» «Подожди!» — торопливо прервал его Хаджана Средин. «Я еще не все сказал. Я собирался прочесть молитву в триста слов по числу таньга, полученных мною. Но теперь я думаю, что можно обойтись молитвой в двести пятьдесят слов. Перилы с моей стороны будут только чуть-чуть потоньше» и покороче, а ты прочтешь молитву в пятьдесят слов, и премудрый Аллах сумеет из тех же бревен выкроить перила на твою сторону. — Как же так? — возразил слуга. — Значит, мои перила будут в пять раз короче твоих? — Но зато они будут в самом опасном месте! — с живостью добавил Хаджан на средин. Нет, я не согласен на такие коротенькие перила, — решительно сказал слуга. «Значит, часть моста будет не Я весь бледнею и покрываюсь холодным потом при мысли о страшной опасности, угрожающей моему господину. Я полагаю, что мы оба должны прочесть молитвы по сто пятьдесят слов, чтобы перилы были с обеих сторон одинаковыми. Ну, пусть они будут тоненькие, зато с двух сторон. А если ты не согласен...» что я в этом вижу злой умысел против моего господина. Значит, ты хочешь, чтобы он свалился с моста? Я сейчас позову людей, и ты прямым ходом отправишься в подземную тюрьму. тоненький перила!» — в ярости вскричал Хаджану Средин, чувствуя как бы слабое пошевеливание кошелька в своем поясе. «По-твоему, достаточно оградить этот мост прутиками? Пойми же!» что перила с одной стороны должны быть непременно толще и крепче, дабы купцу было за что ухватиться, если он оступится и будет падать. — Сама истина говорит твоими устами! — радостно воскликнул слуга. — Пусть они будут толще с моей стороны. А я уж не пожалею труда и прочту молитву в двести слов. — А в триста не хочешь? — злобно сказал хаджан на средин. Они долго спорили на дороге. Редкие прохожие, слышавшие обрывки разговора, почтительно кланялись, принимая Хаджина Средина и Рябова слугу за благочестивых паломников, возвращающихся с поклонения святым местам. Когда они расставались, кошелек Хаджина Средина был легче наполовину. Они договорились, что мост, ведущий в рай, должен быть огорожен для купца с двух сторон совершенно одинаковыми по длине и прочности перилами. «Прощай, путник!» — сказал слуга. «Сегодня мы с тобой совершили благочестивое дело». «Прощай, добрый, преданный и добродетельный слуга, столь пекущийся о спасении души своего хозяина. Скажу еще, что в споре ты не уступишь, наверное, даже самому на средину. «Почему ты вспомнил о нем?» — насторожился слуга. «Да так пришлось к слову», — ответил Хаджан средин, подумав про себя. Эх, -э, да это, кажется, непростая птица». «Может быть, ты приходишься ему к каким-нибудь дальним родственником? спросил слуга. «Или знаешь кого-нибудь из его родственников?» «Нет, я никогда не встречался с ним» и я никого не знаю из его родственников. — Скажу тебе на ухо! — слуга наклонился в седле. — Я прихожу с родственником Хаджана Средину, Я его двоюродный брат. Мы вместе провели детские годы. Хаджа Средин окончательно укрепившись в своих подозрениях, ничего не ответил. Слуга нагнулся к нему с другой стороны. — Его отец... Два брата и дядя погибли. Ты, наверное, слышал, путник? Хаджана-СРедин молчал. Какое зверство со стороны мира, воскликнул слуга лицемерным голосом. Но Хаджана-СРедин молчал. Все бухарские визири дураки, сказал вдруг слуга, трепеща от нетерпения и алчности, ибо за поимку вольнодумцев полагалась от казны большая награда. Примечание. Визирь — звание, соответствующее министру. Но хаджа на средину упорно молчал. «И сам наш пресветлый мир тоже дурак?» — сказал слуга. «И еще неизвестно, есть ли на небе Аллах или его вовсе не существует». Но хаджа на средин молчал, хотя ядовитый ответ — Давно висел на самом кончике его языка. Слуга, обманувшийся в своих надеждах, с проклятием ударил лошадь нагайкой и в два прыжка исчез за поворотом. Все затихло. Только пыль, взметенная копытами, велась и золотилась в неподвижном воздухе, пронизанной косыми лучами. — Ну вот, нашелся все-таки родственничек, — насмешливо думал Хаджана Средин. Старик не солгал мне. Шпионов действительно развелось в Бухаре больше, чем мух, и надо быть осторожнее, ибо старинная поговорка гласит, что провинившийся язык отрубают вместе с головой. Так ехал он долго, то омрачаясь при мысли о своем опустевшем наполовину кошельке, то улыбаясь при воспоминании о драке сборщика пошлин с надменным богачом.